Глава шестая, в которой друзья вынуждены, но с удовольствием бездельничают, а герой получает полезную телеграмму. Утром следующего дня мы вышли к устью Улара, к тому самому месту, где он впадает в Великую. Дошли спокойно, ночью меняясь у штурвала и не останавливаясь. Вставать на якорь что у берега, что на середине реки ночью разумным не считается. Мало ли кто вскарабкается на борт по якорной цепи. Или в порту стой, или не стой вообще. А вот движение от девяти неприятностей из десяти потенциальных спасает. Не так просто уцепиться за высокий, обитый металлом борт судна, идущего на восьми узлах, и при этом еще под винты не попасть. В общем, постоял и я два часа возле штурвала как раз в собачью вахту. Но меня это беспокоило мало. Лег спать я в шесть часов вечера, в капитанской каюте, да на свежих простынях. И к тому времени, как подошла моя очередь, отоспался за всю мазуту. Потому как перед этим долго поспать не удавалось. Три ночи считай. Да еще таких ночей, что врагу не пожелаешь. А на подходе к у меня оттеснил от большого, легко вращающегося стального колеса Ори Кулак, тоже хорошо проспавшийся. Умытый, с расчесанной бородой и даже благоухающий каким-то одеколоном. Прям не шкипер баржи, а капитан ласточки. Разве что вместо кителя отертый от пыли кожаный реглан и все те же шоферские очки на лбу. Хотя, на мой взгляд, фуражка капитанка была бы куда актуальней. Как раз такую в каюте нашел, но Ори ее отверг. На мысу, образуемом течением двух рек, возвышался форт, возле которого у пристани стояли два малых сторожевика 17-метровых посудины с пушкой на носу и крупнокалиберной с паркой на корме. Патрульный катер неторопливо резал своим острым форштевнем середину фарватера и, стоило нам появиться в поле зрения, недвусмысленно навелся на нас. Видать, с той стороны из верховий Улара ничего путного не ждали. Слияние рек – позиция более чем стратегическая. Вот и гарнизон форта больше, чем наполовину, артиллеристами был укомплектован, это я еще по временам своей службы помнил. Из стволов этой самой артиллерии было здесь не меньше дивизиона, причем не только на закрытых позициях, как в том же пограничном, но виднелись за бетонными брустверами длинные стволы полковушек ПП-4 с массивными дульными тормозами на них. «Из такой монитор насквозь пробить можно, так что без ведома гарнизона здесь не то что баржа, мимо жаба не проплывет. Разнести в этом месте могут что угодно, причем в щепки. А сектора обстрела с высокого мыса залюбуешься». Были и признаки военного усиления. Вдалеке, высоко в небе, неторопливо плыл вытянутый силуэт дирижабля, сказавшийся крошечной гондолой снизу. Это уже не нетипично». Дирижабли в мирное время за просто так никто не гоняет. А этот явно на патрулировании, с дирижабля и связь куда хочешь дотягивается, и видно все как на ладони, и висеть он неделю может, а то и месяц, пока у экипажа вода со жратвой не закончится. А при необходимости и отбомбиться не слабо. По подвижной цели особо не попадет, а вот по городу или по лесу канистры с напалмом побросать – это запросто». «От четырех до пяти тонн таких канистр загрузить можно». «Патруль, по нашу душу», — сказал Ори, указав на катер, который заложил резкий вираж на середине речного плёса и рванул к нам, неся по носу немалый бурун. «Естественно, война же, да и вообще, здесь всегда проверки», — подтвердил я его догадку. «А тут с кем Для меня с воды здесь места незнакомые, я все больше по дорогам катался». С Марианским баронством. Вон видишь, указал я пальцем на небольшую деревянную крепостцу на холме на противоположном берегу. Там у них застава, копейный десяток, граничной баронской стражи штаны протирает. Вроде целое все, прищурился Ори, разглядывая крепость. Не долбили по ним. Видать, с марианцами войны нет. Да и с вирацам нет, по всему, видать, поделился я своей идеей. Скорее всего, даже если вирац по уши в этом деле, все равно там что-то не так. «Считай, чутьем или логикой, но я уверен». Ввиду полного отсутствия любой связи и новостей приходилось обходиться догадками. «А я что?» «Я ничего», — пожал плечами гном. «И не спорю». «Похоже на то. Мы же в толпе этой швали успели, считай, половину дня покрутиться. Там даже с южного берега народ был. И из поля хватает». Изгуляй — слегка удивился я. «Интересно». Вспомнился мне, естественно, Вова Труба, с которым мы подрались в бродах. А ведь он, скорее всего, ехал не за головами разбойников, а поучаствовать в захвате и разграблении пограничного. И ехал как раз с территории княжества, где таких, как он, может, и не любят, но гонять необходимым пока не считают. А раньше от них польза была. Кстати, убиенный мной любитель пистолетов ручной работы и роскошных плащей баронет Асмирен тоже ведь из этого... не недоброй памяти города, а сам родом извираться, Что-то слишком уж много в этой истории совпадений. А ведь тоже умный маневр. Одни безобразничают, другие вроде как за ними гоняться должны, а на самом деле и те, и другие в сговоре, и цель у них совсем иная. Гибкий и прозорливый ум за всем этим чувствуется. Знать бы точно, чей именно. Ашмаи. Тем временем патрульный катер подошел к барже, держа ее под прицелом крупнокалиберной спарки и ПКС на крыше рубки. Дадут? Мало не покажется. А заодно я приметил, что одна из полковых пушек форта держит нас в прямой наводке. Серьезно подготовились. Впрочем, подготовились и мы, только по-своему. Убрали пулемет к демоновой матери, спал бы вместе с патронными коробками и запрятали его под дизель, куда Балин показал. Если вдруг, то не доищешься. Не положено гражданским лицам даже купцам пулеметы в собственности иметь, а уж в военное время можно таких проблем за это огрести. Никакая сыскуха вместе с самим Бердышовым не поможет. На катере на палубе было четверо. Голова стрелка торчала из барбета, один в рубке за штурвалом, и еще двое с укороченными СВТК готовились перепрыгнуть к нам на борт. Все в черных беретах и черной же форме, в полосатых тельниках, видных, вырезах форминок, на груди знак пограничной стражи. Нет, не четверо, а пятеро их. В рубке еще сидел унтер с СВД в руках, невидимый до последнего момента, а теперь он поднялся над невысоким бронебортом и крикнул. «Кто такие?» «По поручению департамента контрразведки», ответил я по максимально солидному варианту. Все другие версии звучали бы хуже, на мой взгляд. «Ага», задумчиво протянул унтер. «Во как! И доказать сумеете!» «Сумеем!» — кивнул я, выходя из рубки. «По собственному опыту службы знаю, в такие моменты лучше всего демонстрировать открытость и дружелюбие. Погранцы в курсе, что пограничный захвачен и своих с той стороны не ждут. Раз уж мы нарисовались, надо быть готовым к тому, что нам все сидоры выпотрошат и все извилины заплетут. А как иначе?» Я под пристальными взглядами пограничников, быстро перепрыгнувших к нам на борт, извлек футляр с бумагами, после чего подробно и детально показал каждую из них, провел рукой над печатями, идентифицируя себя. Затем поочередно то же самое проделали все из моей команды — гномы, люди и демоны. Однако этого не хватило для того, чтобы быть отпущенными. — Давайте к берегу и швартуйтесь к пирсу, — скомандовал Унтер. — По-любому придержим вас до телеграфного подтверждения. а заодно и отдохнёте». Последнюю фразу он уже произнёс для того, чтобы смягчить впечатление, а общий сигнал был нам всем понятен. «Дуем к берегу и не пятюкаем. Если проблем не хотим, например, снарядов в борт». Оре вопросительно глянул на меня, но и в его глазах никакого энтузиазма на предмет «покачать права» я не заметил. Скорее, он выглядел вполне готовым к внеплановому отдыху. «А чего думать? Давай к берегу». — сказал я. — Еще легко отделались. Чтобы мы в благоразумии своего решения не усомнились, на борту у нас остались двое погранцов, и наша медленная баржа пристроилась в кельватор быстрому катеру, и так мы, не торопясь, добрались до небольшого затона, в котором было несколько свободных швартовочных стоянок. Причем все это время мы были сопровождаемы стволом пушки из форта. Ори ловко подогнал неуклюжую баржу к пирсу. Мы с Балином не менее ловко подтянули ее канатами к нехтам, уперев в пирс старыми автомобильными покрышками, после чего выбрались на палубу и разлеглись в вольных позах, решив позагорать. Катер снова отвалил на середину реки, а пограничники вопросами нашего задержания особо не заморачивались, лишь выставили парный пост у входа на пирс и подтянули трос на выходе из затона. В общем, «Наша же посудина стала нашей тюрьмой». «А я еще порадовался, что баржу обыскивать и документы на собственность проверять никто не стал. Хотя такого и не бывает, чтобы кто-то в этих местах на краденной барже катался. Поймают сразу. Тут все под контролем. Бортовые номера под учетом, приметы имеются, владельцы и шкипера зарегистрированы. Если впервые идешь, регистрируйся у начальника порта». а тот немедля передаст сведения пограничникам, какие в нашем, например, княжестве еще и за таможенников. Поэтому все пиратские трофеи сбывались намного ниже по течению в Гуляйполе или в тех старых княжествах, что раскинулись по берегам Великой между Ярославским княжеством и Нижегородским. Там уже не так просто попасться. Да и притоки, которые новые княжества не контролируют, там такой длины, что в Великую можно вообще никогда не выходить. Я старые карты видел из прошлого мира, так там иная главная река меньше какого-нибудь из притоков Великой. Там люди мосты строили через реки, а тут такой роскошь разве что над ручьями и в самых-самых верховьях позволить себе могут. Что расстраивало, так это что общаться с нами отказались до поступления телеграммы из Твери. А меня так и подмывало расспросить о новостях. «Считай, два дня уже безонных, а события развиваются так кучеряво, что за это время могло что угодно случиться. Ну да ладно, придет телеграмма, распрошу. Вскоре все хождения возле пирсов прекратились, и лишь двое часовых были вынуждены нюхать запахи готовившегося у нас на борту завтрака. К моему удивлению, за приготовление онного взялась не только Маша, которой завтрак был нужнее всех, но и Ларри. Но это, наверное, от скуки. С чего бы еще?» Ели тоже на палубе, натянув тент на четырех бамбуковых шестах и закрепив его растяжками на швартовочных утках. В общем, пикник настоящий устроили. Нашлось даже холодное пиво в бочонке вроде моего, причем не маленьком, литров на двадцать. Если бы не Пантелей, то можно было бы вообще никуда не спешить. Весна сменялась, летом, и погода стояла идеальная для отдыха на Полинере. Болтали, смотрели на реку, занимались кто чем. Ори полез в трюм с рулевым управлением заниматься. Балина от дизеля отогнать невозможно было. Я расстелил кусок ткани на палубе и сел за чистку оружия. Маша грызла за сахаренные орешки, загорая и глядя на облака. А Ларри вдруг взялась упражняться со своим латигом, сшибая им по сантиметру своткнутых в щели между досками пирса веток. За ветками она, кстати, умудрилась послать проходившего мимо матроса со сторожевика. Думаю, она бы могла запросто уйти и по форту гулять, но осталась с нами из солидарности. Так лениво провели время до обеда. Кошеварить опять взялись колдунья с демонессой. И когда обед был уже съеден, последовавший за ним чай выпит, на склоне, ведущем к затону, появился вестовой с красной повязкой на рукаве. Молодой, лет 18, боец, явно недавно призванный, отчаянно белобрысый. Пройдя между разошедшихся в стороны караульных, он вышел на пирс, помахивая сложенной вдвое желтоватой бумажкой. Развернул ее, сверился с чем-то, потом спросил. «Господином Волковым Александром здесь кто будет?» «Я буду», — махнул я вестовому рукой, не отрывая задницы от досок палубы. «Телеграмма для вас пришла, и командир просит к нему подняться, я провожу». Он поднялся по мосткам на палубу и протянул мне бланк телеграммы. Я заглянул в нее, прочитал. «Командиру 4-й майору Рихтеру Тачака, подтверждаю полномочия охотника найму Александра Волкова, делегированные поручением с номером 22 ДРБ-15 Тачака, оказывать всемерное содействие ввиду государственной важности исполняемого поручения ТЧК Бердышов». Была и вторая телеграмма лично мне, Волкову Тачака. Бланк распоряжения утрачен в результате известного инцидента «Гуляй-поле» ТЧК Вяльцев. Ага, вот оно как. При ликвидации явки, где на Пантелее засада была, захватили. Логично. А вот первая телеграмма очень даже хорошая телеграмма. Надо будет впрок сохранить. Звучит солидней некуда. Можно сразу сдаваться. Я подхватил с палубы свою рубашку, натянул кое-как и пригладил, смочив ладонь, растрепанные волосы. «Раз командир зовет, надо выглядеть прилично». «Давай веди», — сказал я вестовому, поправив пояс с кобурой. Тот резво пошел впереди. Я едва за ним успевал. Мы поднялись по заглублённый в склон и прикрытая от обстрела с воды лестницы, вошли в ворота форта, возле которых маялись двое часовых. «Обычно один стоит, а тут усиление». Сразу же смена одиночных постов напарные. Внутри форт ничего интересного собой не представлял. Все как в других подобных местах. Бревенчатые здания штаба и казарм, камуфлированные машины под навесами, караульные вышки по углам, в них пулеметные гнезда за мешками с песком. Оттуда виднеются головы караульных. В нескольких местах из окопов, обложенных мешками с землей по краям, торчали задранные в небо стволы 100 миллиметровых гаубиц, Виднелась и батарея. Да, этих так просто не возьмешь. Четыре батареи артиллерии в обороне, да еще и весь спектр по боевому применению перекрывают. Однако признаков войны здесь не было видно. Ни бетонные стены, укреплений, ни бревна, чистокола никаких следов обстрела не имели. От всего веяло военной аккуратностью и ухоженностью. Дорожки в форте заасфальтированы и тщательно выметены, травка пострижена, бордюры белым крашены, устав в чистом виде. Я прошел за вестовым в штаб, проскочил мимо стойки дежурного по части, поздоровавшись с пограничным поручиком, а затем зашел в кабинет с табличкой «Командир 4-го отряда майор Рихтер Б.В.». Майор оказался невысоким, худощавым, седоватым, с аккуратной эспаньолкой офицером повседневной, что меня удивило в форме. В армии есть традиция. В отдаленных гарнизонах все ходят в полевой форме, а повседневную носят только при поездках в большие гарнизоны. А тут на тебе. Он был не один. Справа от него сидела смуглая меловидная полуаборигенка в черной форме прапорщика с серебряными кантами и уставным колдовским жезлом. Ага, штатная колдунья гарнизона. Интересно, как она... Такая хорошенькая оказалась в таком захолустье. Аборигенская кровь повлияла, или двоечница, или карьеру побыстрее хочет сделать. Тогда начинать с подобной дыры даже полезно. Господин майор, охотник Волков, представился я, не разбавляя речь излишками бальзама на его душу в стиле «Прибыл по вашему приказанию» или «Прибыл для беседы». Присаживайтесь, Волков», — кивнул майор, указывая на стул перед своим столом. Я присел на жесткий конторский стул, который был придуман еще в те времена, когда эргономика считалась лженаукой, а любой занимающийся ею был достоин расстрела на месте. Кое-как разместился, столкнулся взглядом с колдуньей, мимолетно улыбнувшийся, затем выжидательно уставился на майора. Телеграмму мы получили. Майор постучал пальцем по лежащему перед ним на столе голубому бланку. Второй копии. «Департамент контрразведки вашу благонадежность подтвердил. Но у меня есть вопрос». «Я слушаю». Вполне нейтрально подтолкнул я его к продолжению беседы. «Как вы вырвались из пограничного? Нам доподлинно известно, что город захвачен и блокирован превосходящими силами противника». «Если у вас есть связь с командованием тамошнего гарнизона, можете выяснить все подробности», — пожал я плечами. «Связи у нас нет». «Иначе я так бы и поступил», — спокойно ответил майор. «Поэтому у меня есть лишь один способ не допустить прорыва в великую враждебных элементов оттуда — проверять всех и каждого. А Мона проверит ваши ответы на соответствие истине. Она это очень хорошо умеет». Мона в погонах прапорщика опять улыбнулась, и я почувствовал неслабую и очень аккуратную стройку силы, прошедшую через меня насквозь. Нет. Не двоечница. Не Маша, конечно, но и не Олухи из пограничного. Хорошее, ловкое, естественное управление потоком энергии. Наверняка унаследовал от своей аборигенской составляющей такие способности. Значит, или в неблагонадежных числится, или за карьеру бьется. Впрочем, скрывать мне было нечего, и я, не торопясь, со всеми подробностями рассказал историю нашего побега. Мона не прерывала, не мешала. Я время от времени ощущал лишь короткие уколы силы, не подавая виду, что я их чувствую. Когда же майор перешел к целям нашего путешествия, равно как и к вопросам собственности на баржу, я заперся намертво, сославшись на тайну расследования и даже отчеркнул в ордере ногтем слова без общего уведомления о личности такового, подразумевая, что они должны снять все вопросы о том, чья у нас баржа. «Майор достаточно справедливо указал на несколько логических нестыковок в моем заявлении, в результате чего я вынужден был сознаться, что баржа – первая попавшаяся, какую нам удалось захватить во время бегства. После этого майор лишь протянул мне пустой бланк телеграммы и предложил повторно обратиться к контрразведывательному начальству в Тверь, если мы не хотим продолжить свой путь пешком или на перекладных. Я понял, что попытки спорить ни к чему не приведут, Тем более, что со своего места я мог разглядеть, что за раскрытый журнал лежит перед майором на столе. А лежал там общий регистр торговых судов великоречия, открытый как раз на букве «Б». И фамилия бер Асад читалась сверху тоже запросто. И название баржи «Путеводная звезда». Впрочем, примерно 4 из 5 барж назывались именно так, типа «добрая традиция», поэтому на название можно внимания не обращать. Но есть еще бортовой номер, введенный с легкой руки пришлых и признанный удобным всеми властями. И этот номер недвусмысленно свидетельствовал. Баржа чужая. Пришлось смириться и написать телеграмму на имя Вяльцева с просьбой или требованием считать баржу нашей до окончания операции по изловлению государственного супостата. После чего я телеграмму отдал появившемуся вестовому, а сам был препровожден обратно на судно. Пришлось смириться еще и с тем, что сегодня выход на реку нам никак не светит. Пока там телеграмму до Вяльцева донесут, пока он все согласует, пока обратно отослать изволят, времени пройдет немало. А жаль. Пропал день. Я рассчитывал завтра к вечеру подойти к гуляй-полю. Мое заявление о том, что продолжаем загорать, вызвало неискреннее разочарование у всех присутствующих. Было заметно, что в бой пока никто не рвется, а все с удовольствием отдыхают на палубе после приключений последних дней. Даже азартная Лари с откровенным удовольствием предавалась ничего не деланию и Машу подкалывала лениво и беззлобно. Гномы босикомы в одних портках сидели на палубе, скрестив ноги по-восточному и очищали от смазки какие-то детали судового дизеля, разложив их на куске брезента. Маша лежала на спине, закинув босые ноги на планшир, и просто рассматривала медленно плывущие над нами облака, и опять что-то жевало. Бутерброд, кажется. Признаться, я и сам не слишком рывался в битву. Лимит приключений на год я исчерпал за последние дня три с избытком. Другое дело, что, как говорят в народе, назвался груздем так не... Не болтай много, в общем. А я таковым груздем назвался, когда обрадовался сумме награды, объявленной за Пантелееву голову. Ну, в общем, и сам нечаянному отдыху был рад, и остаток дня провел лениво и бездельно. А телеграмма от Вяльцева пришла с разрешением на временную экспроприацию баржи до выяснения степени участия официального владельца в антигосударственных действиях, направленных на подрыв устоев. И так далее, в общем. Я подумал, да и плюнул на ночной выход на реку. Все равно уже поздно. Гномы с дизелем возятся, дамы вообще разбалделись. Короче, завтра. Все завтра. Это у нас типа устремленность в будущее. Тем более, что гнать нас отсюда никто не собирается. Даже пост сняли у пирса и пригласили ужинать в гарнизонную столовую, отчего мы, впрочем, вежливо отказались. Поставил всем задачи на завтрашний выход, спустился в каюту и опять спать завалился. Примечание автора. «Ласточка» — серьезный пассажирский пароход, курсирующий по Великой. Копейный десяток. 10 копий по три бойца в каждом, то есть 30 человек. Петр Бердышов. Генерал, начальник Тверской контрразведки.